Заходите к нам на огонек скрипка ласково и так нежно В этот вечер я так одинок Я так промок, налей, сынок Дома ждет холодная постель Пьяная соседка, а в глазах похоть Здравствуй, милый друг, метро ты. Мадемуазель, привет, Рошель. Сегодня болен я душой, так выпьем же, друзья, со мной. Утопера за спиной Посмотрите, люди, на его руки Ну давай сыграй, мой золотой Ты еще ж такой совсем седой Спой мне песню, девочка, ну спой Про мою любовь, которой нет больше Так шумит за окнами прибой Пойдем со мной, а? Ко мне домой. Возьмем конфеты, ананасы, на бутылочку для нас. Песе к нам на огонек, Пела скрипка ласкова и так нежно, В этот вечер я так одинок, Я так промок, налей, сынок. В этот вечер я так одинок, Я так промок, налей, сынок.